Проветривание. Эта форма поведения выражается в том, что человек, как правило, мужчина, закладывает пальцы между воротником рубашки и шеей, чтобы оттянуть ткань от кожи. Такое проветривание часто становится реакцией на стресс и служит достоверным признаком того, что человек сильно расстроен тем, о чем он думает, или из-за того, что наблюдает вокруг себя. Женщина может подать такой же невербальный сигнал, не столь заметно, просто оттягивая вырез блузки или встряхивая спадающие на плечи волосы, чтобы охладить шею. Проветривание области шеи снимает стресс и избавляет от эмоционального дискомфорта. Знаменитый комик Родни Денджерфилд использовал этот жест, когда ему не оказывали должного уважения.